Глава седьмая. Мистер и Бенс. добы не кончил свою речь в три часа утра. Не думаю, что было хоть сколько-нибудь правды в том, что было говорено в то время, будто он стоял часом дольше, нежели обыкновенно, для того, чтобы пятеро или шестеро очень старых вигов устали до смерти, и отправились спать. Но как бы ни был стар и утомлен Виг, ему не позволили бы уехать из Уэстминстера в эту ночь. Сэр Эдуард Поуэлл был там на своем кресле, как больной в двенадцать часов, с доктором с одной стороны и с приятелем с другой, в каких-то парламентских пределах, и исполнил свою обязанность, как самый старый британец. Тот, кто слышал речь Добыни, никогда не забудет ее. Такой изученной горечи, может быть, не было никогда, а между тем он не произнес ни слова, которое заставило бы обвинить его в том, что он заходит за границы парламентского антагонизма, Это правда, что на личности нельзя было указать яснее, что обвинения в политической несправедливости, трусости и фальшивости не могли быть яснее, что никакими словами нельзя было приписать более низких причин или более бессовестного поведения. Но, несмотря на это, добыни во всем, что он говорил, не переступал за границы парламентских обязанностей и выказал себя гладиатором, прекрасно приученным для той арены, на которую он вышел сражаться. Стрелы его были отравлены, копье наточено, выстрел меток, потому что такие вещи позволяются — Он не отравлял колодезей своих врагов, не употреблял греческого огня, потому что такие вещи не дозволяются. Он знал в точности правила битвы. мильдмей сидел и слушал его, ни разу не приподняв шляп из головы, не сказав ни слова своему соседу. Обе стороны в парламенте говорили, что Мильдмей страшно страдал, но так как Мильдмей никому не жаловался и готов был протянуть не руку в первый раз, как они встретились в гостях, то я не знаю, мог ли кто составить себе настоящее понятие о чувствах Мильдмея. Это был человек бесстрастный, редко говоривший о своих чувствах, И без сомнения он сидел, надвинув шляпу на глаза для того, чтобы никто не мог судить о его чувствах по выражению его лица. Если бы он перестал получасом ранее, его атака была бы превосходна, критиковал Баррингтон Ирль Рич Добини, но он позволил себе ослабить, и вся слава исчезла. Хотя Финиас лег в постель в половине шестого, но пришел к завтраку мистерис Бенс к девяти часам. Он обещал дать ответ в это самое утро об одном деле, весьма интересном для мистерис Бенс. на старом сквере в доме под номером девять, отдавалась в наймы квартира, в которую мистер Ло советовал Финиасу переселиться. Если Финиас намеревался заняться адвокатским делом, то ему необходимо иметь особую квартиру и клерка. И в воскресенье вечером, уходя от Ло, он почти поручил ему нанять для него квартиру в доме под номером 9. «Останетесь вы в парламенте или нет?» «А начать вы должны», — говорил Ло. «А как же вы начнете, когда у вас приличной квартиры нет?» Ло надеялся, что ему удастся отвлечь Финиаса от парламента, убедить его бросить свое безумство, если не в эту и следующую сессию, то, во всяком случае, в начале третьего года. Ло был человек настойчивый, и любивший очень сильно, когда раз полюбил. Порядком будет он приставать к Финиасу Фину, прежде чем позволит этому уэстминстерскому сатане сделать его своей добычей. Если только ему удастся заманить Финиаса в отдельную квартиру, он может сделать многое. Но Финиас так пропитался теперь политической атмосферой, которую навеяли на него леди Лора и Барингтон Ирль, что не мог более переносить мысли о какой-либо другой жизни, кроме жизни, проведенной в парламенте. Желание помочь побить консерваторов овладело всей его душой и почти сделало Ло отвратительным в глазах его. Он боялся Ло, И ни за что не хотел идти к нему, но он должен увидать привратника в Линкольн-Ин, он должен написать несколько строк ⁇ Кло ⁇ должен сказать мистрис Бенс, что пока оставляет ее комнату за собой. Письмо его ⁇ Кло ⁇ заключалось в следующем. Большая Марлборгская улица ⁇ Май ⁇ 1860 такого-то года. Любезный Ло, я решился не нанимать квартиры и теперь иду в Инн сказать, что она мне не нужна. Разумеется, я знаю, что вы подумаете обо мне, и для меня очень прискорбно подчиняться строгому суждению человека, мнение которого я ставлю так высоко». Но, вопреки вашим страшно сильным аргументам, я думаю, что и с моей стороны вопроса можно кое-что сказать. Это место в парламенте досталось мне случайно. Мне кажется, с моей стороны было бы малодушно отказаться от него, когда я чувствую, что место в парламенте доставляет очень большой почет. Я очень пристрастен к политике, и смотрю на законодательство как на самую лучшую профессию. Если бы у меня было семейство, я, может быть, был бы неправ, следуя моей наклонности, но я один на свете, и, следовательно, имею право сделать эту попытку. Если после двух сессий я потерплю неудачу в том, что предпринимаю, и тогда даже будет не поздно воротиться на лучший путь. Могу вас уверить, что во всяком случае я не намерен лениться. Я знаю очень хорошо, как вы будете сердиться на мои слова и как мне не удастся заставить вас думать по-моему, но я должен написать к вам о моем решении и не могу не защищать себя, как умею. «Всегда вам преданный Финиас Фин. Ло получил это письмо в своей конторе и, когда прочел его, крепко стиснул губы, положил опять в конверт и спрятал в ящик с левой руки. Сделав это, он продолжал заниматься своей работой, как будто решение его друга не имело для него никакой важности. «Для него это дело было кончено совсем», — так он сказал себе. Но, несмотря на это, мысли его были наполнены целый день, и хотя ни слова не написал он Финиасу, мысленно отвечал на каждый аргумент, приведенный в письме. «Большой почет! Как может быть почет в том, то досталось ему, как он говорит, случайно. У него не достало смысла понять, что почет достается от способа приобретения его, и что самый тот факт, что он депутат от Ловшина, просто доказывает, что Ловшину не следовало бы пользоваться преимуществом выбирать депутатов. У него нет семейства. Разве отец его, мать и сестры? не составляют его семейства, когда он должен есть их хлеб, пока не заработает своего собственного. Он никогда не заработает своего собственного хлеба. Он всегда будет есть хлеб, заработанный другими». Таким образом, день еще не кончился. Алло очень рассердился и клялся себе, что он не хочет более иметь никакого дела с Финеасом Финном, но между тем он стал составлять планы, чтобы победить того парламентского демона, который так жестоко овладел его учеником. Только на третий вечер сказал он жене, что Финн решился не нанимать особой квартиры. «Когда так, я не буду с ним и говорить», — свирепо сказала мистер Сло. «Теперь мне нечего с ним говорить. И не только теперь, но и никогда!» Прибавила очень выразительно мистрис Ло. «Он поступил с тобою вероломно!» «Нет!» — возразил Ло, который был человек вполне и обдуманно справедливый во всех отношениях. «Он не был вероломен со мной. Он всегда думал то, что говорил». Но он слаб и слеп, и летит, как бабочка, к огню. Бедную бабочку жаль, хотелось бы спасти хоть одно ее крылышко, если возможно. Финиас, когда написал письмо Кло, отправился в Линкольн-Ин. Он знал очень хорошо эту дорогу, потому что ходил по ней почти ежедневно последние три года. Ему нравилась эта дорога, хотя он мог бы проходить и по другой. Но эти улицы имели какой-то деловой вид, и он уверял себя очень часто, что вещи печальные и мрачные для глаз могут быть хороши сами по себе. линкольн ин сам мрачен. Три комнаты, занимаемые Ло на старом сквере, темные от переплета юридических книг, и с пылью, накопившейся на деловых бумагах, и с мебелью, которая всегда была темна, а с годами сделалась еще темнее, были, может быть, весьма непривлекательны для глаз молодого ученика. Да и изучение законов само по себе занятие непривлекательное, пока ум не разберет всю красоту последующей цели. Финиас в продолжении трехлетнего своего учения – Научился думать, что вещи некрасивые снаружи могут быть очень красивы внутри, и вследствие этого предпочитал ходить по Полонской улице и по скверу Сохо. Его утренняя прогулка как-то соединилась с его утренними занятиями, и он находил удовольствие в мрачности того и другого но теперь вкусы его уже переменились от блеска ламп в Вестминстерском дворце, и он нашел, что линкольн ин был неприятен. Когда он подошел к коморке привратника под большими воротами Линкольн-Ина, он сказал себе, как он рад, что избавился, по крайней мере, на короткое время от такой мрачной и печальной жизни». Если бы он мог иметь квартиру в казначействе, насколько это было бы приятнее. Леди Лора могла иметь какое-нибудь отношение к казначейству и парламенту, но уже никаким образом Клинкольн ину Но, несмотря на это, им овладело горестное чувство, когда он увидал, что старый привратник как будто обрадовался, что он не хочет нанять этой квартиры. «Стало быть, мистер Грин может нанять», — сказал привратник. «Вот это будет приятное известие для мистера Грина». Действительно, мистеру Грину, по крайней мере, Финиас не помешает нанять этой квартиры. Но Финиас все-таки чувствовал некоторое сожаление, что должен отказаться от квартиры, которая так нравилась и привратнику, и мистеру Грину» он однако написал кло дал обещание барингтону ирлю был связан обязательством с леди лорой стендиш и вышел из старых ворот в канцелярский переулок решившись что даже не пойдет в линкольн ин целый год он будет читать некоторые юридические книги свободное время которое политика может ему оставить но в пределы Линкольн-Ина он не вступит ногою целый год. Пусть ученые-педанты, такие, например, как мистер и мистрис Ло, говорят, что хотят. Он сказал мистрис Бэнс, прежде чем ушел из дома после завтрака, что останется пока у ней. Она была очень обрадована. Не потому, что квартиры в Мальборовской улице труднее отдавать, чем в Линкольн-Ине, но также и потому, что иметь в своем доме члена парламента было для нее большой честью. Члены парламента не так часто водятся в Оксфордской улице, как в окрестностях Пелмелла и Сент-Джемского сквера. Но когда Бенс пришел к обеду, он не разделил радости жены. Бенс имел сильное доверие к юридической профессии, но не имел никакого доверия к нижней палате. Так он не наймет квартиры в Линкольн-Ине? спросил Бенс жену. Пока нет, отвечала миссис Бенс. И не возьмет клерка. Разве возьмет только для парламентских занятий? «Для этих занятий клярки не нужны. А что еще хуже, за эти занятия и жалования не платят. Я вот что скажу тебе, Джен, если ты не будешь осторожно, то он скоро перестанет тебе платить». «Да ведь он теперь в парламенте, Джекоб. В парламенте жалования не дают». «Много в парламенте таких людей, которым нечем заплатить и за обед. А если кто-нибудь поверит им в долг, так и вычитать-то у них не из чего. «Я не думаю, чтобы наш мистер Финиас сделался когда-нибудь таким, Джекоб». «Это вздор, Джен. Вот таким образом женщины всегда попадаются в обман». «Наш мистер Финиас!» «Почему же наш мистер Финиас должен быть лучше всякого другого?» «Он всегда поступал прекрасно, Джекоб». «Одно время он не мог платить за квартиру целых девять месяцев, пока отец не приехал к нему с деньгами». «Я не знаю, было ли это прекрасно. Я знаю только, что это ужасно стеснило меня». Он всегда был честен, Джекоб. Что мне за дело до честности человека, когда у него нет денег? Как он будет жить с этим местом в парламенте и отказавшись от профессии? Он и теперь должен нам за треть. Он заплатил мне за два месяца сегодня утром, Джекоб, и теперь не должен ни копейки. Очень хорошо тем лучше для нас. Я поговорю с мистером До и увижу, что он скажет. Я совсем не такого высокого мнения о членах парламента, как некоторые люди. Они надают всяких обещаний, прежде чем выберут их, но ни один из двадцати не сдержит своего слова, когда получит место. Бонс ходил работать паденно, и проводил 10 часов в день в улице Кэри с пером в руках, а после этого проводил часто 3 часа ночью с пером в руках в Мальбороской улице. Это был человек трудолюбивый, со средствами, потому что мог жить в хорошем доме и всегда зарабатывал хлеб для своей жены и восьмерых детей, Но он все-таки был несчастлив относительно политики, потому что не мог иметь голоса на выборах, так как не он сам нанимал дом Мальборосской улицы, нанимал его портной, занимавший только лавку, а бенс уже от него нанимал целый дом. Он был жильцом, а жильцы не пользуются правом голоса на выборах. Он был членом ремесленного союза, и уже два года платил по шиллингу в неделю в кассу этого общества. Миссис Бернс была женщина очень почтенная, любившая своего мужа и ненавидевшая политику. Он имел отвращение к тем, кто был выше его в свете, именно за это. Она любила их именно по этой причине. Она презирала людей беднее ее и думала, что хорошо делает, хвастаясь, что у детей ее всегда есть мясо за обедом, хотя бы даже оно было в самых крошечных размерах. Она всегда заботилась об этом для того, чтобы хвастовство можно было поддерживать. Случалось раза два, что и она находилась в стесненном положении, когда, например, муж ее был болен. И опять сказать по правде, в те три месяца, когда Финиас ей не платил, но она не унывала в это трудное время и могла по совести поклясться, что у детей ее всегда было мясо, хотя она сама по целым дням не брала его в рот. В такое время она была необыкновенно ласкова с мистером Марджином, хозяином, у которого работал ее муж, и особенно вежливо со старушкой, которая занимала у ней лучшую комнату в первом этаже, и извиняла это раболепство тем, что неизвестно, как скоро могла она нуждаться в помощи. Шиллинг, который муж ее платил еженедельно в общество ремесленного союза, она считала выкинутым по-пустому, как будто он бросал его в темзу. Но муж ее в подобных случаях становился сердит и придирчив. Эта женщина имела инстинктивное пристрастие к мужской красоте. Очень любила Финиаса Фина за то, что он был хорош собой, а теперь она очень им гордилась, потому что он был членом парламента. Она слышала от мужа, объяснившего ей это обстоятельство с большим отвращением, что сыновья герцогов и графов вступают в парламент, и ей приятно было думать, что красивый молодой человек, с которым она говорила более или менее каждый день, будет заседать вместе с сыновьями герцогов и графов. Когда Финиас действительно стеснил ее, задолжав ей 30 или 40 фунтов, она никак не могла рассердиться на него, потому что он хорош с собой и обедал у лордов. И сильно торжествовала она над мужем, которому хотелось быть строгим к своему аристократическому должнику, когда деньги были заплачены сразу. «Я, право, не знаю. Что он за находка?» сказал Бенс, когда рассуждал с женой о том, что, может быть, жилец оставит их. «Джекоб» сказала ему жена. «Мне кажется, ты вовсе не радуешься тому, что у тебя живут порядочные люди». «Единственный порядочный человек, какого я только знаю», отвечал Джеков. «Есть тот, который зарабатывает себе хлеб. А мистер Финн, сколько мне известно, еще от этого далек». Финниас воротился домой, прежде чем отправился в клуб, И опять сказал мистер Сбернс, что он совершенно решился оставить за собою квартиру. «Если вы будете меня держать, я останусь здесь на первую сессию, наверное». «Разумеется. Мы будем этим гордиться, мистер Финн, хотя эта квартира, может быть, не совсем годится для члена парламента». «Но я думаю, что она годится». «Вы очень добры, что говорите так, мистер Финн. И мы употребим все возможное, чтобы доставить вам удобство. Люди мы порядочные, это я могу сказать. И хотя Бенз бывает иногда груб, со мною никогда, мистрис Бенз. Нет, он груб, да и глуп также своим радикальным вздором». Платить шиллинг в неделю в какой-то там противный союз так, по пустякам. А все-таки намерения у него хорошие. И нет человека, который трудился бы усерднее для своей жены и детей. Это я о нем скажу. А если он говорит о политике? Я люблю, когда говорят о политике, мистрис Бенс. «Для джентльмена в парламенте, разумеется, это прилично, но я не вижу, какая в этом польза для бедного писца». После этого Финиас отправился в клуб «Реформ» и присоединился к тем, которые, разделившись на маленькие группы, предсказывали будущие события. «Лорд де Терье выйдет». «Это было верно». А вступит ли мистер Миддлмей, еще не было решено. Он, наверное, поедет в Уинзор завтра утром, но думали, что, по всей вероятности, он сошлется на свои лета и отклонит от себя ответственность составить министерство. «А что ж тогда?» — спросил Финя своего друга Фицджибона. «Тогда будут выбирать из трех. Герцога?» «Самого неспособного человека во всей Англии, Монка, самого неподходящего, грешема самого непопулярного. Я не думаю, чтобы было возможно найти первого министра хуже, чем каждый из этих троих. Но в Англии нет другого, которого же назовет Милдмей. «Всех. Одного после другого, чтобы увеличить затруднения». Вот как Фиджибан описывал «Кризис». Но было известно, что Фиджибан любил рассказывать сказки.